8. Роланд сунул пакет с семенами в карман и не вскрывал его, пока все трое не вернулись в полосу К и не поднялись на крыльцо бункера. Вдалеке ныло червоточина, чего лошади нервно подергивали ушами. «Ну так что там?» — первым не выдержал Кадберт. Роланд достал конверт, разорвал. Думал он о том, как точно удалось Сюзан подобрать слова, и как ловко она все проделала. Ален навис над его левым плечом, Кадберт над правым, когда он развернул клочок бумаги. Тот же аккуратный почерк, слов чуть больше, но смысл совершенно иной В миле от города в сторону Ситго, есть апельсиновая роща. Встречай меня там, на восходе Луны. Приходи один С. Они же прописными буковками. «Записку сожги». «Мы будем страховать тебя», — вырвалось у Алина. Роланд кивнул. «Да, только держитесь подальше». И сжег записку.